«Анаконда. Сборник зарубежной фантастики». Составитель «Центральная библиотека имени Николая Островского Украинского общества слепых». Киев. 1994 год. Издательство «Юнатство. Минск». 1993 год. Читает Валентина Дуб. Запись произведена на четырех дорожках рулона. В этом сборнике представлены произведения призванных мастеров, которые пишут в жанре фантастики. Среди них роман Клиффорда Саймака, рассказы Жерара Клейна, Фредерика Брауна, Бертрана Чендлера и других. Все эти произведения объединяет тема многообразия форм разумной жизни.